Глава седьмая Когда Барб закончила меня кормить, в каюте уже совсем стемнело. «Так что, барышня, давайте-ка отдыхать ложиться. Будет ещё время поговорить». «Барб, а как я выгляжу? Ну, зеркало здесь есть?» Барб снова всплеснула руками и охнула. «Ох ты ж, Господи!» «Неужели это забыли? Зеркало-то в каюте есть, чай самое богатое, не хуже и капитанской. Ещё до боя одним глазком видела». И она кивнула на вделанный в стену очень плоский шкаф. «Только ведь в тьмах-то что, углядите? А свечи совсем уж маленький огарок остался. Вы уж, барышни, потерпите до завтрева». Она сводила меня за ширму, будительно следя, чтобы я не пошатнулась и не упала. Но мне уже практически не требовалась помощь. Чувствовала я себя совсем хорошо, если не считать того, что я начала понимать, не в сказку попала. Барб вытащила свою кровать на колёсиках, оттянула её подальше, благо теперь свободного места было достаточно, немного повозилась и буквально минут через десять начала тихонько и уютно посапывать. Я выспалась за время болезни, да и тело, похоже, с появлением новой сущности, регенерировало быстрее. Рана на голове почти не болела, а только сильно чесалась, верный признак активного заживления. А вот я испытывала сильный внутренний раздрай. Прекрасно, конечно, что мне больше не угрожает болезнь, но этот мир пугал меня. Я ничего в нём не знаю и не понимаю. Мне незнакомы социальные нормы и правила приличия. Да я даже не представляю, в какую страну мы сейчас приплыли. Мысль о предстоящем временном рабстве меня тоже не радовала. Ничего похожего в земной истории я вспомнить не могла. Я очень слабо представляла, как буду существовать здесь. Какой в этом мире уровень технического развития? Судя по отсутствию электричества и рабству, какое-то прямо средневековье? Как я буду зарабатывать себе на еду и одежду? Где я буду жить? «У меня нет ни друзей, ни знакомых. Одна барпа во мне беспокоится. Но что, если она догадается?» Мне становилось всё страшнее, и на глаза невольно наворачивались слёзы. Я уже с тоской вспоминала свой благоустроенный мирок, свою хрустальную башню, в которой прожила долгие годы, не сталкиваясь с безденежьем, голодом или серьёзными проблемами. «Память — странная штука. В этот момент я как будто забыла годы болезни и думала только о том, что в квартире у меня в любое время, по моему желанию, становилось светло, как днём, что круглосуточно текла горячая и холодная вода. На кухне стоял забитый холодильник и хлопотала Светлана. Светлана! Пожалуй, это было то, что я упустила, перечисляя всевозможные блага. И хорошая машина». И отличная квартира, и интересная работа — всё это было в той жизни. Но вот сейчас, положа руку на сердце, могу ли я назвать её счастливой? Она была лёгкой, интересной и необременительной, но вот со счастьем у меня как-то не сложилось. Родители давали мне любовь и заботу, но они рано ушли, и я не успела вернуть долг. Очень быстро на их место встала Светлана и щедро дарила мне не только заботу и поддержку, но и надежду. Вряд ли бы я прожила без неё так долго. Мысли были странные и как бы не очень ко времени. Стоило беспокоиться о насущных проблемах, но меня грызло странное ощущение. С моим уходом мир Земли не потерял ровным счётом ничего. Я не оставила после себя ни картин, ни стихов, ни новых мыслей, ни даже друзей. Солнце как вставало без меня, так и будет вставать. В ночной темноте, слушая посвистывание барб, я странным образом пришла к мысли, что не хочу вторую жизнь прожить в хрустальной башне, отгороженной от людей и друзей удобствами. Пожалуй, в этом мире у меня есть человек, которому я могу вернуть хотя бы каплю той заботы, которая досталась мне в прошлой жизни. Тем более, что это самая барб готова щедро делиться со мной тем же самым. Сложно сказать, долго ли я мысленно вспоминала, сравнивала и оплакивала утерянное, но из лёгкой дрема меня вырвал приход изрядно пьяной баронессы. Я села на кровати. За окном каюты уже серела. Скоро рассвет. Женщина, не твёрдо держась на ногах, шагнула в каюту. Матрос за её спиной, подсвечивающий ей дорогу тяжёлым стеклянным фонарём в поднятой руке, захлопнул дверь. И дама, сделав два нелёгких шага, Споткнулась о ноги спящий Барб. Перепуганная служанка вскочила. Начался небольшой переполох, во время которого Барб одновременно уговаривала мадамку улечься спать, а та несла какой-то пьяный бред. Смеялась, немного плакала и требовала вина. Все это продолжалось добрых полчаса, пока, наконец, разозленная Барб не рявкнула. «Ну-ка, спать быстро, зараз пьяная! Вот я, муж-то, твоему все расскажу!» Она ловко расшнуровала платье на спине пьяненькой баронессы и, подталкивая рыдающую кровать, кровати, ворчала. «Экая бестолочь! Прости, Господи! Ну, выпила малость! Зачем же бозлать на весь свет?» С грацией молодого слонёнка, отдавив мне ноги, дама пробралась к стенке и уже через несколько минут спокойно похрапывала. А я, поняв, что больше не усну, посмотрела на барб. Видно было, что у неё тоже сна не в одном глазу. «Что, деточка, разбудило вас это вот?» «Да, но ничего страшного, уже светает». Окно в каюте и в самом деле начало слегка розоветь. Солнце вставало и становилось светлее. До момента отплытия мы с Бар успели сделать довольно много. Все мои вещи, а там, по словам Барб, было целое приданное, начиная от посуды и заканчивая нарядными платьями, разумеется, остались в той каюте, в которой прежняя Элиза путешествовала. Отдавать их мне никто не собирался, тем более, что, по мнению пиратов, я вовсе не Элиза, а какая-то служанка. Тем не менее, в порядок привести себя было необходимо. Хотя бы расчесать волосы, раз уж нет возможности помыть, а то они совсем собьются в войлок, под этой дурацкой шапочкой. Барб, немного помявшись, сказала. «У этой-то...» — кивок в сторону спящей баронессы. «Тоже ведь своя горничная была!» «И что?» Я искренне не понимала, о чём она говорит. «Ну так это... Девицу-то продали вместе с вашей Полин, а вещь-то ей никто не отдал. Вон среди баронских сундуков так её добро и осталось. Я задумалась. Получается, Барб предлагала мне взять чужую одежду. Вроде бы как-то неловко. Или ничего. Мы переглянулись, и она робко сказала. «Так ведь всё равно Иродам всё достанется. Думаете, мадаме её тряпки отдадут? И это она ещё первые две ночи рыдала, что капитан, зараза, этакая, любит-любит, а украшения ей наизобрал сразу». «А одёжку-то да другие вещички, что у пассажиров по сундукам запрятано, всё равно на продажу выставят в вальнорке И Бранта давно, Янта говорил. Там и самых крепких мужиков будут продавать, да и трёх красоток, что они лично отобрали. Ну и нас тоже там продадут. А и вам, ягодка моя, не в сорочки же ходить!» Уже гораздо увереннее закончила она свою речь. «Да и с собой хоть на смену узелок малый собрать надо», — решительно добавила Барб. «Пойдёмте-ка, барышня, нечего прохлаждаться». Сундучок служанки стоял сверху. Он был самым маленьким, всего с двумя ручками. Один из нижних имел аж целых шесть. Но в такие богатые сундуки мы даже заглядывать не стали от греха. Мы и этот-то с трудом стащили вниз, стараясь не уронить. Внутри он был разделён на две части, и Барб, отодвинув одно из делений ширмы, чтобы попадало больше света. Шустра начала его потрошить, раскладывая одежду на две кучки. «Смотрите-ка, какие эки рубашонки добрые! И вот это платьишко очень даже нам сгодится!» Она встала с колени и прикинула на меня тускло-коричневый чехол, приговаривая. «Жали росточком она была вас поменьше, и надо бы ещё обувку посмотреть!» Я стояла столбом и ощущала одновременно стыд, неловкость от воровства и вполне понятную брезгливость. Мне никогда не доводилось носить чужие вещи, но я точно понимала, что они мне необходимы. Кроме грязной ночнушки и неудобного халата на мне больше ничего и не было. Наконец, всё было закончено. Разграбленный сундучок мы поставили на место, и Барб пояснила. «Сундук-то, Ирды, вынести не дадут, а узелок, глядишь, оно и ничего пропустят». В умывальнике оставалось немного довольно холодной воды, но тут уже было не до выбора. Дрожа от холода и клацая зубами, покрываясь гусиной кожей, я протёрла тело, используя свою грязную ночнушку. Барп усердно помогала мне и растёрла спину до того, что мне даже стало немного теплее. Была я весьма худощавой, длинноногой и длиннорукой, как мне показалось. Порадовало отсутствие волос подмышками и очень удивило аккуратная стрижка в интимной зоне. Я даже рискнула осторожно спросить у Барб и получила интересный ответ. «Так всё в вашем приданом так и осталось, ягодка моя. Там у Полин специальные щипчики серебряные были, и каждый месяц вы себя эдак и мучили». Я, честно говоря, удивилась. Мои представления о средневековой гигиене были совсем иными. А может быть, здесь вовсе не Средневековье? А ещё в речи Барб меня смущала постоянно одна деталь. «Барб, ты прекращай меня барышней называть, и на «вы». «Да как же ж это можно?» Барб как бы захлебнулась, помолчала недовольно, посопев, вздохнула и ответила. «Ой, и непривычно ж мне будет...» Процесс одевания оказался интересен и довольно сложен. Сперва аккуратно облегающая верх тела плотная сорочка без рукавов. На груди она имела небольшую шнуровку, и если потянуть всё по фигуре, получалось некое подобие бюстгальтера. Он поддерживал мою аккуратную двоечку. Длина у этой сорочки была чуть ниже колена. Следом нижнее платье. Белая грубоватая холамида длиной до середины икр и узкими рукавами до локтя. Потом коричневые толстенные чулки, которые Барб перевязала мне прямо над коленями, туго и неудобно. А следом на меня рухнуло весьма тяжёлое и уродливое платье, тускло-коричневого, какого-то грязного цвета, с длинными рукавами и доходящие до щиколотки. Я поморщилась. Запах от платья исходил весьма неприятный. «Овечий», — как пояснила мне Барб. Туфли были из чёрной толстой кожи и больше напоминали мужские полуботинки с шнуровкой. Морщицы я не стала. Это не самое страшное. Именно этот процесс переодевания лучше всего показал мне, что это другой мир с другими правилами. Именно сейчас я сильнее всего чувствовала страх. «Ну вот, теперь всё и ладно!» Ещё волосы приберём, никто и не догадается. В руках Барба держала нечто. Пожалуй, это можно назвать чепцом. Только это не те кокетливые чепчики с кружевами, которые я видела в исторических фильмах. Больше всего головной убор напоминал большой неуклюжий берет с широким складчатым рюшем. Зато этот чистый и бескровый ответила Барб, уловив мой безрадостный взгляд.